Глава 12. Повеление вице-короля Первые лучи солнца осветили улицы города, ласточки весело щебетали на крышах. Дон Диего и Донья Марина остались одни в опустевших покоях. — Сеньор, — спросила Донья Марина, — я во всем тебе повиновалась. Ты доволен? — Да, Марина. — Не сердись, душа души моей, если я спрошу тебя...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 можно было узнать офицера алибордистов. Карета выехала на площадь и свернула в улицу Икстополапа. Офицер поскакал вперед и остановился перед домом графа де Торрелель. -э Очевидно, он был хорошо осведомлен, так как направился не к главным воротам, а постучался у входа в покое Дона Энрике. Кучер остановил карету. Четверо всадников спешились и встали рядом с офицером, который тоже сошел с коня. Слуги не спали, встревоженные болезнью своего сеньора, и отозвались на стук, не заставляя себя ждать. «Кто здесь?» — спросил один из них. «Офицер Его Величества, с приказом от его светлости сеньора-вице-короля к дону Энрике Руису де Менделуэтто. Откройте!» Привратник, напуганный таким вступлением, открыл без промедления Офицер в сопровождении своих людей вошел в дом. — Зажги огонь и проводи меня, — сказал он слуге. — Где твой сеньор? — Болен, лежит в постели. — Отведи меня к нему и доложи. Офицер распоряжался так властно, что слуга не посмел возражать и, взяв в руки светильник, повел его к спальне Дона Энрике. — Обождите, Ваша милость, я сейчас доложу, — сказал он. — Поторапливайся. Дон Энрике дремал. — Сеньор, — окликнул его слуга, — — Что тебе? — спросил юноша, с трудом открыв глаза. — Какой-то офицер хочет видеть вашу милость от имени сеньора вице-короля. — Скажи ему, что я болен. — Я говорил. Он стоит на своем. Дон Энрике с досадой пожал плечами и сказал, пусть войдет. Слуга вышел и вскоре вернулся вместе с офицером, который с любопытством оглядел спальню, озаренную слабым мерцающим светом ночника. «Вы дон Энрике Руиз де Менделуэтто?» «Да». «По приказу его светлости, сеньора вице-короля, следуйте за мной». «Это невозможно, я болен». «Таково повеление его светлости. Мне дан приказ, и я должен выполнять его неукоснительно». При свете свечей они спустились по лестнице и вышли из дома. Один из ожидавших на улице людей открыл дверцу кареты. «Садитесь», — сказал офицер. «Куда вы меня везете?» — спросил Дон Энрике. «Не приказано говорить, но таково повеление его светлости». Дон Энрике вошел в карету и сел, офицер поместился рядом. Дверца захлопнулась, и мулы пустились бегом.